Нельзя размышлять о чем-то, что мышлению не подвластно. Но вы размышляете о завтрашнем дне? О том, что будет через год? Конечно. Обо всем этом можно делать достоверные предположения. Она забавлялась спичками, составляя из них один узор за другим. Я не отрывал взгляда от ее губ. Прекратить бы эту пустую трепотню. А я я о Боге могу делать и достоверные предположения. Например...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 Быстро взглянув на меня, опять занялась спичками. В глазах ее стояло холодно-пытливое выражение, перенятое у кончеса. Невероятно мудр или невероятно жесток. Мудр, умея молиться, попросила бы Бога не посылать мне знамений. Как только он пошлет знамени, я пойму, что он не бог, а лжец. На сей раз она посмотрела на кончесо, чей взгляд блуждал в морских далях. Он верно ждал, пока она произнесет весь положенный ей текст. И вдруг дважды беззвучно стукнула по столу указательным пальцем. Стрельнула глазами в сторону кончеса, снова взглянула на меня. Я посмотрел на скатерть. Она положила две спички крест-накрест и еще пару рядом, двенадцать. Меня, наконец, осенило, но она уже приняла равнодушный вид, собрала спички в горку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 Конча с тем временем продолжал. По пути я заехал в Осло. Профессор тамошнего университета рассказал мне, что в глуших войнах лесов, которые тянутся из Норвегии в Финляндию и Россию, живет один знающий крестьянин. Он, похоже, неплохо разбирается в птицах. Правда, профессор ни разу с ним не виделся, тот слал ему данные о перелетах.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 Лишь серебристо-синий блеск бесконечной реки До да деревья, покуда хватает глаз. Когда смеркалось, впереди замаячили домы две лужайки, высланные лютиками, Золотые пластинки во мраке дебрей. Мы прибыли всей дворы. Постройки сбились в тесный кружок. Низбушка на берегу, полускрытая купой берез, Длинный сарай с торфяной крышей И лабаз на бревенчатых опорах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 но она и без слов вежливо, но твердо давала понять, что я остаюсь здесь против ее согласия. Однако с густовым нюгаром мы поладили с первых минут. Он показал мне свои птичьи справочники, тетради наблюдений. «Энтузиаст всегда поймет энтузиаста». Естественно, я сразу спросил его о брате. Нюгер как-то растерялся, сказал, что тот уехал.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 Он вдавался в реку полумили южнее заимки и попросил не ходить туда. Сказал, что устроил там искусственные гнездовье для колонии лутков и гоголей и не хочет, чтобы их беспокоили. Я, конечно, согласился, хотя высиживать яйца утком даже в этих широтах было поздновато. Потом я заметил, что за ужином один из членов семьи всегда отсутствует. В первый вечер не было девочки.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 Черепков примитивной утвари с процарапанными дорожками орнамента. Это было собрание вещиц каменного века. Я спросил, где он их нашел. «На Сейдваре», — ответил он, и объяснил, что это исконное название мыса. «Сейдваре» — лопарское слово. Оно означает «холм священного камня» — «дальмена». Отмель была когда-то святым местом лопарей-палмаков, которые сочетали рыболовство с оленеводством. Но и они лишь наследовали иным, древнейшим культурам. Сначала заимка служила просто летней дачей, базой для охоты и рыбалки. Построил ее отец Нюгора, эксцентричный священник. Удачная женитьба принесла ему достаточно денег, чтобы потакать своим поистине разнообразным склонностям.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 Особенно с тех пор, как всех Сехуадо Малех, вдобавок ко всему французский, почти ослеп. Густав считал, что брат уже не отдает себе отчета, сколько они для него делают. Приемлет их помощь, как манну небесную, без лишних вопросов и благодарности. Я спросил Густава, когда он последний раз говорил с братом. Помнится, дело было в начале августа. В мае, смущенно ответил он и махнул рукой. Теперь четверо заимки интересовали меня больше, чем птицы. Я заново вгляделся в Рагну, и мне показалось, что в ней есть нечто трагическое. У нее были прекрасные глаза. Глаза героини Эврипида, жесткие и темные, как обсидиан. Я проникся состраданием и к ее детям. Растут будто микробы в пробирке на чистейшей закваске стринберговской меланхолии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 Теперь, когда тайна раскрылась, Густав не прочь был обсудить ситуацию. И на следующий вечер сообщил дополнительные данные. Они подтверждали мой вывод. Похоже, Хенрик из детства влекло море. Потому он и стал учиться на механике, Но постепенно понял, что ему не по душе машины, не по душе многолюдие. Началось с машин. Мезантропия выявилась позднее —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 тщетно гоняться за вожделенной мечтой, за раем земным. Он так и не понял главного. Судьба — это всего лишь случай. Мир справедлив к человечеству. Пусть каждый из нас в отдельности и переживает много несправедливого. В нем ныла обида на неправедность Божью. Он отказался ехать в больницу, где ему хотели обследовать глаза. Злоба на то, что он страдает незаслуженно —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 Еще одна норвежская фраза. Я выглянул наружу и спросил Густава, что она означает. «Хенрик Ньюгор, проклятый богом, начертал меня собственной кровью. В 1912 году перевел тот. 10 лет назад. Сейчас я прочту вам два других текста, которые он вырезал и протравил кровью. Кончис открыл книгу, лежавшую на столе. Один из исходов. Они расположились станом в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им. Другой апокрифический перефраз того же мотива. Вот, ездра. И сказал Господь, я дал вам свет в столпе огненном, вы же забыли меня. Это напомнило мне Монтене. Вы знаете, что на потолке его кабинета были записаны 42 пословицы и цитаты. Но в Хенрике не чувствовалось и следа мантеневой благости. Скорее, иступление знаменитого дневника Паскаля. Тех двух переломных часов, которые философ впоследствии смог описать одним только словом. «Фе» — огонь французский. Порой комната словно пропитывается нравом своего обитателя —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 Просто высокий валун, которому придали живописную форму дождь и стужа. Густав вытянул палец. Ярдах в 70, в глубине березовой поросли, поодаль от сейда, стоял человек. Я навел бинокль на резкость. Он был выше Густава, тощий, с темно-седой гривой кое-как обкорненных волос, бородатый, горбоносый. Он как раз повернулся в нашу сторону —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 Я-то ждал, что увижу Бирюка, который блуждает в чаще леса и что-то мямлит себе под нос. А передо мной был хищник, слепой и лютый. Густав снова толкнул меня локтем. У сейда появился мальчик с корзиной и бидоном. Положил их на землю, поднял другую, пустую корзину. Очевидно, ее оставил там Хенрик. Огляделся и что-то крикнул по-норвежски. Не очень громко.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 «Не ангелы ли это трубят, возвращая близость пришествия?» Он направился дальше, а мы вернулись на заимку. Я не знал, что сказать. Не хотелось расстраивать Густава, признавать свое бессилие. Идиотская гордыня обуревала меня. Я же член-учредитель общества разума в конце-то концов. Постепенно у меня созрел план. «Я пойду к Хенрику один».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 Совсем рядом его неистовство поражало еще сильнее. С трудом верилось, что он почти слеп. Столь пронзительно прозрачны были его синие глаза. Но вблизи заметно было, что смотрят они в разные стороны. Заметные и характерные пятна катаракты на радужках. Он, наверное, очень удивился, но и виду не подал. Я спросил, понимает ли он по-английски,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 Я говорил медленно, памятуя, что английской речи он не слышал лет 15 или даже больше. Он внимал без всякого выражения. Я перешел к современным методам лечения катаракты. Уверен, в больнице ему могли бы помочь. Ни слова в ответ. Наконец я умолк. Он повернулся и скрылся в хижине. Дверь осталась открытой. Я выжидал. Вдруг он выскочил снова.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 Острие топора вонзилась глубоко в дерн. Секунды две он его вытаскивал. Я воспользовался этим и пустился на утек. Он грузно побежал за мной. Перед хижиной была небольшая прогалина, свободная от деревьев. Я углубился в лес, ярдов на тридцать, а он остановился у первой же березы. За двадцать футов он, наверное, не мог отличить меня от древесного ствола. С топором наперевес он вслушивался — Напрягал глаза. Должно быть, он понимал, что я наблюдаю за ним, ибо внезапно размахнулся и со всей силой обрушил топор на березу. Дерево было порядочное, но по всему стволу, от корней до вершины, прошла крупная дрожь. Так он мне ответил. Его ярость настолько испугала меня, что я не двинулся с места. Секунду он смотрел в моем направлении, затем повернулся и ушел в хижину. Топор так и остался в стволе. На подворье я вернулся поумневшим. В голове не укладывалось, как можно столь упорно противиться медицине, разуму, науке. Но ясно было, что и другие мои приоритеты — плотскую радость, музыку — Рассудочность, врачебное мастерство он отмел бы точно так же с порога. Его топор метил прямо в теме всей нашей гедонистической цивилизации, нашей науки, нашему психоанализу. Для него все, что не являлось встречей, было тем, что буддисты называют жаждой бытия, суетной погоней за повседневностью. И, конечно, забота о собственных глазах лишь умножила бы щиту. Он хотел остаться слепым. Тем больше надежды, что в один прекрасный миг он прозреет. Через несколько дней я собрался уезжать. В последний вечер Густав засиделся у меня допоздна. Я ничего не сказал ему о своей прогулке. Ветра не было, но в тех краях в августе ночь уже довольно холодные. Густов ушел, а я выбрался из сарая помочиться. Ослепительная луна сияла в небе дальнего севера, где к концу лета день брежет сквозь любую темноту, и над головой открываются таинственные глубины. В такие ночи кажется, что мир вот-вот начнется заново. Из-за реки со стороны Сейдвары донесся крик. Сперва я решил, что это какая-то птица, но быстро сообразил, так кричать может только Хенрик. Я повернулся к заимке — Густав, едва различимый, во тьме замер, остановился у дома весь слух. Снова крик. Натужный, словно голос, должен был преодолеть огромные расстояния. Ступая по траве, я приблизился к Густаву. «Он просит помощи?» Тот покачал головой и продолжал безотрывно смотреть на темные абрисы Эдварры за серой в свете луны рекой. «О чем он кричит?» «Слышишь меня, я здесь», — перевел Густав. И эти фразы, сначала одна, потом другая, вновь донеслись до нас. Теперь я разбирал слова. «Херр дю миг! Егер хер!» Хенрик взывал к Господу. Я уже рассказывал, как хорошо воздух сей дворы распространяет звуки. Всякий раз крик будто уходил в бесконечность. Через леса, над водами к звездам. Отголоски замирали вдали. Редкие хриплые вопли потревоженных птиц. Сзади в доме послышался шум. Я обернулся. В одном из верхних окон белела чья-то фигура. Рагны или ее дочери не разберешь. Всех нас словно опутали чары. Чтобы развеять их, я принялся задавать вопросы. И часто он так кричит. Не слишком ответил Густав. Три-четыре раза в год, в полнолуние, если нет ветра. И всегда те же самые слова?» Густав помедлил. «Нет, я жду, и я очистился, и еще я готов». Но две фразы, которые мы слышали, чаще других. Я заглянул Густаву в лицо и спросил, нельзя ли снова пойти понаблюдать за Хенриком. Он молча кивнул, и мы отправились в путь». До стрелки добрались минут за 10-15. То и дело слышались крики. Мы подошли к Сейду, но кричали не отсюда. Он на самом краю, сказал Густав. Мы миновали хижину и очень осторожно приблизились к оконечности мыса. Лес кончился. За ним открылся берег. Галичный пляж, 30-40 ярдов шириной. Пасвик здесь сужался, и мыс принимал на себя всю силу течения. Поток, словно в разгаре лета, журчал на камнях отмели. Хенрик стоял на острие галечной косы, по колено в воде. Лицом к северо-востоку, где река снова расширялась. Луна покрывала ее вязью тусклых отблесков. По воде стлались длинные полосы тумана. Не успели мы оглядеться, как Хенрик закричал «Херер Думик!» er с невероятной силой. Точно звал кого-то за много миль отсюда, На невидимой дальней излуке. Долгая пауза. И егерхер. я навел бинокль. Он стоял, широко расставив ноги с посохом в руке, как библейский пророк. Воцарилось молчание. Черный силуэт на фоне мерцающего потока. Затем Хенрик произнес какое-то слово гораздо тише это было слово Так. Спасибо по-норвежски. Я не отводил бинокль. Он отступил на шаг другой, вышел из воды, встал на колени. Мы слышали, как хрустит галька под его ногами. Он смотрел в ту же сторону. Руки опущены. Не к молитве он готовился. К еще более пристальному созерцанию. Он видел нечто совсем рядом с собой, столь же явственно, как я темную голову густого, Деревья, лунные блики в листве. Я отдал бы десять лет жизни, чтобы посмотреть туда, на север, его глазами. Не знаю, что именно он видел, но уверен, это что-то обладало мощью и властью, которые объясняли все. И, подобно вспышкам лунного света над головой Хенрика, мне блеснула правда. Он не ждал встречи с Богом. Он встречался с Ним, встречался, возможно, уже многие годы не уповал на чудо, а переживал его. Как вы догадываетесь, до этого момента я рассматривал жизнь с научной, медицинской, классифицирующей точки зрения. Подходил к роду людскому с позицией орнитологии. Меня интересовали его разновидности, инстинкты, повадки. А тут я впервые усомнился в собственных принципах, убеждениях, пристрастиях. Ощущение человека на мысу – не вмещались в рамки моей науки, моего разума. И я понял, что наука и разум останутся ущербны, пока не воспримут то, что происходило тогда в голове Хенрика. Я сознавал, что Хенрик видит там, над водой, столб огненный. Сознавал, что никакого столпа нет и легко можно доказать, что столб существует лишь в воображении Хенрика. Однако все наши объяснения – Разграничения и производные, все наши понятия о причинности, будто озарились сполохом и предстали передо мной, как ветхая сеть. Действительность, огромное ленивое чудище перестала быть мертвой, податливой. Ее переполняли таинственные силы, новые формы и возможности. Сеть ничего не значила, реальность прорывалась сквозь нее». Может, мне телепатически передалось состояние Хенрика? Не знаю. Эти простые слова «не знаю» стали моим огненным столпом. Они открывали мне мир иной, чем тот, в каком я жил, как Хенрику. Они учили меня смирению, что схоже с иступленностью, как Хенрика. Я ощутил глубинную загадку, ощутил тщету многих вещей, что век наш превозносит, как Хенрик. Наверное, рано или поздно озарение все равно настигло бы меня. Но в ту ночь я сделал шаг длиною в десятилетие. Уж это я понимал ясно. Вскоре Хенрик побрел обратно в лес. Я не видел его лица. Но мне кажется, выражение накала, которое не покидало его днем, он перенимал именно у огненного столпа. Может быть, Ему уже не хватало одного лишь огненного столпа, и в этом смысле он все еще ждал сретенье. Жизнь всегда стремление к большему для грубого ли лавочника, для изысканного ли мистика. Но в одном я был уверен: пусть Бога с ним нет, но Дух Святой почиет на нем. На завтра я отбыл, попрощался с Рагной, ее враждебность не ослабла. Думаю, в отличие от Густова, она считала, что безумие послано ее мужу свыше, и любая попытка лечения убьет его. Густов с племянником отвезли меня на лодке до ближайшей заимки, в 20 милях к северу. Мы пожали друг другу руки, условились переписываться. Мне нечем было его утешить, да и вряд ли он нуждался в утешении. Есть случаи, когда утешение лишь нарушает равновесие, что установлено временем. С тем я и вернулся во Францию.